Дополнительная история третьего тома Лайт-Новеллы Валентинов день» в ином мире. В одном маленьком городе атмосфера сейчас была очень оживленной. Хаджимию и Ше остановились на небольшой перерыв и были заинтересованы милым, слегка взволнованным настроем, заполнившим город. «Эй, сегодня какой-то фестиваль или что-то такое?» М, «М? Ты не знаешь? Сегодня фрисов день!» «Ну давай, ты должен знать, что это такое!» «У тебя даже есть две прекрасные леди, следующие за тобой!» Человек, которого спросил Хаджими, был лысым мачо, продавцом цветов. Оказалось, что сегодня был праздник, о котором знало большинство людей. Когда он спросил о подробности, Хаджими узнал, что этот Фрисов день был днем, когда люди признавались в любви своим пассиям. Он был назван Фрисов день из-за изобилия белых цветов Фрисов повсюду. Говорилось, что если кто-то признается с Фрисом, и другой человек согласится, то пара будет вместе навечно. Когда Хаджиме огляделся вокруг, то заметил, что тут полно людей, продающих белые цветы, и множество молодых парней и девушек собирались вокруг них. Понятно. Хотя он не совсем такой же. Это практически Валентинов день. Хм? Валентинов? Что это такое? Сказали Еешия. Вспоминая в своем родном мире, Хаджиме объяснил про Валентинов день этой паре. Валентинов день – время, когда воины отправляются на поле боя. Горячие волшебники обычно властвуют в этот день. Для Хаджими это был день, который он провел в бегах в прошлом году. Будь бы он пойман, он знал бы, что за ад ожидает его в школе. А, значит, Хаджими, молодая девушка, которая приснулась тебе в этот день. Как её зовут? Как она выглядит? Ну же, скажи мне. А, у тебя есть еще одна возлюбленная, Хаджими? Сколько десятков женщин было до меня, интересно? «Вы можете следить за языком на публике, а?» Отпрянул Хаджими, когда соблазнительно принцесса вампиров, и оплачущий никчемный заяц носили на него фразы вроде «Сколько десятков женщин было до меня?» «Могли быть легко неправильно понятые». «Ой, надо же, какое замечательное поле боя любви!» «Похоже, тут парень, вон там, настоящий бабник!» Он просто играет с девичьими чувствами и выбрасывает, как только закончит с ними. Какой бессердечный грубиян. Не встречайся с взглядом, иначе забеременеешь. Начали прохожие озвучивать свое мнение. С задергавшимся ртом Хаджи поспешил сбежать в какое-нибудь более уединенное место. Он подхватил Ю и Ши, после чего отнес их в ближайшую гостиницу. Этим вечером троица разделилась для совершения покупок. Как только закончили совсем, ради чего пришли, они встретились в гостинице, чтобы поужинать. Ходжиме сидел за столом у окна, его подбородок поколся на руках. Юй сидел рядом с ним. Шина стояла на том, что приготовит сегодня для него ужин, и в данный момент жилу кухню гостиницы. Извините за ожидание, вот исключительно особая Ши. Исключительно особая? Что ж ты сделала? Стоять, это же... Все верно, это рагу из мяса и картошки. Ну, я не знаю, какой должна быть картошка на вкус, так что это просто моя имитация этого. Хаджими рассказал Ши все о еде, которую он обычно ел в Японии. Учитывая, как много фруктов и овощей этого мира напоминали фрукты и овощи его мира, он подумал, что, может быть, получится воссоздать такие же блюда. После множества проб и ошибок, Ши смогла воссоздать рагу достаточно хорошо при помощи своих выдающихся навыков готовки. Хаджими осторожно поднес ложку к своему рту. «Ух ты!» – воскликнул Хаджими. «Это не было точно таким же, но все же было максимально, возможно, близким». Но почему ты решила снова сделать это сегодня? <связать> Потому что сегодня фриса в день. Ты говорил, что люди дарят подарки на Валентинов день. Или как он там верно? Я подумал, что лучший подарок, который я могу тебе дать, будет еда твоего родного дома, Хаджими Сан. Понятно. Что ж, спасибо, это очень неплохо. Зайчки ушки Ши радостно размахивали. Затем ее и мягко подергала Хаджими за рукав, так что он повернулся к ней. И она указала на окно. Он вопросительно взглянул наружу, заметив белые пушинки, падающие с ночного неба. «Это снег?» um, снег не падает на северном континенте, но ты говорил, что примерно Валентинов день у тебя на родине идет снег, так что ты заставила выпасть снег магии». Ее и Ши тяжело потрудились, чтобы принести Хаджиме подарок на Валентинов Фрисов день. Они обе знали, как сильно Хаджиме хочет вернуться обратно. Это было ближайшим к его родине, что не могли ему дать. Хаджи нежно улыбнулся двум девушкам. Такая ласковая улыбка, мала редкости для него. Это лучшие подарки, о которых я мог попросить. Спасибо. Всегда, пожалуйста! Тогда как люди снаружи развились в снегу, который не был ни холодным, ни мокрым, трое авантюристов провели фрису в день друг с другом.